Глава 29 «Тук-тук! Доставка почты!» Харт достал виски и плеснул в чашку щедрую порцию, когда Бассарий зашел в казарму. «Как делишки!» — Немкелим отсулетовал чашкой обоим маршалом и осушил ее. «Пять для мистера-любимчика и ноль для мутака Странным образом слово «мудак» походило на друга в баритоне Грубияна Кролика. Ещё страннее, что Харту начал нравиться этот немкелем, может быть, потому что ноль для мудака значило, что Мёрси выбрала его, а не тайного Харта по переписке. Это повлекло за собой щедрые чаевые, и Басарей искренне заулыбался, а острые зубы показались скорее ребяческими, чем опасными для разнообразия. «Видимо, завтра надо будет зайти, Хамстон. За письмами пацана. А теперь вали отсюда. Звучит так ласково, как тёплая обнимашка, медвежонок. Увидимся!» Глядя, как Басарей растворяется в лесах за дверью казармы, Харт обдумал прежде немыслимую идею о том, что он в самом деле обратился в большого плюшевого медвежонка, медвежонка, для которого мудрый день наступал слишком уж медленно. Пока Даккерс читал письма, Харт растянулся на койке с новой книгой из библиотеки. Мысли сползали к Мерси, пока Даккерс не влез в приятные раздумья таким самодовольным голосом, что у Харта по спине мурашки поползли, так так так харт поднял глаза от книжки что так так так признавайтесь я хочу услышать что был прав харт подавил растущее чувство смутного понимания что будет дальше ни в чем не признаваться смутное понимание оформилось в крайне конкретное когда дакерс показал письмо написанное энергичным почерком зэдди, который харт уже узнавал зная только что один из нас мутит смерси берцел и это не я У Харта пересохло во рту. «Зэдди знает?» «Он подслушал, как Мёрси и Лилиан обсуждали это, так это правда?» «Её сестра знает?» Харт не мог вдохнуть. «У вас определённо нет сестёр, а то, если бы были, вы бы знали, что они всё друг другу рассказывают. Ну, в смысле, вообще всё». Лилиан знала, и Зэдди знала, теперь и Даккер знал, и Рой Берцел уже мог узнать, и этот факт делал удивительные, прекрасные, хрупкие чувства между Хартом и Мёрси настоящими и весомыми, такими, какие не разбить». Они с Мерси обсуждали, что семье надо рассказать, но теперь Харт беспокоился, что все случилось как-то слишком скоро. А если его не одобрят? А если решат, что он недостаточно хорош для нее? Он обеими руками зачесал волосы назад с лица и стиснул голову, пытаясь не удариться в панику. «Блин!» «Ха! Я был прав, скажите же!» дакерс вскочил на ноги и исполнил победный танец. «Ты был прав», сказал Харт, у которого голова шла кругом. «Уверенней!» Харта одолел с трудом сдерживаемый смех. «Ты был прав, ладно?» «Насчет чего?» «Насчет Мерси». «Простите, что насчет Мерси?» Даккерс стоял над Хартом, склоняясь к нему с рукой около уха. «Я ее люблю». У него будто камень с плеч свалился. Слова, которые он чуть не сказал, ей вчера вырвались из сердца и отправились во вселенную. «Блин, серьезно?» дакерс так вылупился на него, что хард запереживал, как бы глаза не выволились, и легкая эйфория рассеялась. «А какого хрена ты ждал, что я отвечу?» «Блин, сэр, не знаю. Я думал, что-нибудь вроде она ничего, но любовь, прям с большой буквы любовь?» «Клянусь неведомым, ты просто бубон на моей душе, дакерс «Тогда?» — Харт вспомнил Мерси, восхитительно растрепанную после танца с ним, стоящую за стойкой Берцел и сын с двумя кусочками торта и четырьмя слишком годами недомолвок между ними. Подумал, с какой легкостью она отмела эти недомолвки, просто поговорив с ним и понемногу вытащив его на поверхность, будто он был человеком, достойным знакомства поближе. Он так старался не улыбнуться, что лицо едва не трескалось. Очевидно, это само по себе стало ответом, потому что Дакерс заявил: "Я же говорил". Харт обрадовался, что с патруля вернулись Банкер и Элис, прервав подколки Дакерса. Они повесили шляпы и сели ужинать, а Харт и Дакерс отправились в стойло за эквимарами. К сожалению, во всем, что касалось личной жизни Харта, Дакерса было не унять. «Ну так что, вы там в кафе рассказали Мерси о письмах, да?» Харт потер отросшую щетину и не ответил. «Боги, вы не сказали!» На этот раз он не спрашивал, а обвинял. «Займись своими делами!» дакерс взмахнул локтем, изображая цыпленка с одним крылом. Правая была занята фонарем. куда хтах Отвали!» «Чувак, надо ей рассказать!» «Насколько я знаю, для тебя я сэр!» «Лады, надо ей рассказать, сэр!» «А тебе надо заткнуться, пацан!» Даккерс покачал головой, пока Харт седлал Эквимара. «Поверить не могу, что вы такой слюнчай. Режете живых мертвецов каждый божий день. Уж, наверное, как-нибудь справитесь с признанием этой славной девушки, что написали ей пару любовных писем?» «Да что ты понимаешь?» «Понимаю, что сам ей расскажу, если не вы...» Харт заледенел. «Я тебя зарою в канаве, на хрен «Нет, вы на нахрен сами себя зароете и помрете с жалким одиночкой, если не расскажете сейчас, вот прямо сейчас». Если Харт заледенел, то дакерс весь пылал, прожаривая правдой, которую Харт не желал слушать, но и отрицать не мог. «Я разберусь», — дался Харт. «Разберетесь?» «Да, клянусь, не говори ей, пожалуйста» дакерс всмотрелся в него пронзительным буравищим взглядом который напоминал альмин мне нравится мерси она славная так что вы уж лучше разберитесь сэр Харт понимал что дакерс прав нужно рассказать мерёрси правду и скоро и плевать на потери проблема заключалась в том что потерять он мог все В секторе В-7 обитали на постоянной основе только рабочие заводы по разливу Амброзии и Альвареса, которые днем работали, а на ночь закрывались в бараках. На территории была охрана, но по закону она была обязана в случае нападения бродяг дать сигнал тонрейским маршалам. Поэтому в мозгу Харта завопила сирена, когда они с дакерсом услышали какой-то шум мглы в доброй миле от завода Альвареса и склада. Харт молча достал мини-арбалет и жестом велел дакерсу сделать то же самое. Они поехали на шум и обнаружили, что схватка в разгаре, и раз уж ночью было сложно разобраться, кто живой, а кто бродяга, они остались в седлах и подъехали поближе, чтобы присмотреться, освещая себе путь фонарями. Фонари бросали на неровную землю резкие тени, и Харту пришлось минуту вглядываться, прежде чем он разглядел пятерых бродяг и троих живых. Все в форме охраны Альвареса. В отдалении за их спинами во мгле был прорезан нелегальный портал, и, как ни странно, там и сям на земле лежали какие-то груды, оказавшиеся парусиной. «Держи сигнальную ракету под рукой, я пойду разберусь. Я с вами. Нет, стой тут и зажигай ракету, если дела обернутся скверно». Ответа он ждать не стал. Вытащил мачете и поскакал вперед, отрубил голову тому, кто совершенно точно был поднятым трупом, потом руки другому бродяге, который схватил живого за рубашку. Отрубил голову еще одному мертвецу, а потом сунул мачете в ножны за спиной, спрыгнул с Эквемара и бросился в бой, обнажив рапиру. Проколол аппендикс безрукому бродяге, повторил с одним из безголовых, а живой полил из мини-арбалета по двум оставшимся особо не целясь, и, наверное, следовало бы обратить на это внимание, но Харт был слишком занят». «Сейчас, сэр!» — крикнул Даккерс, но Харт слишком сосредоточился на живых, которые полили куда ни попадя, не беспокоясь о его собственном благополучии. «Смотрите, куда стреляете!» — рявкнул Харт. В свете фонарей, висящих на шестах над их из Даккерсом Эквемарами, он уложил двух оставшихся бродяг, но его чуть не подстрелили паникующие живые. Когда все пять душ вознеслись в ночное небо, а на ногах остались лишь живые, Харт получше присмотрелся к женщине и двум мужчинам, стоящим перед порталом. Они носили форму охраны завода по разливу амброзии Альвареса, но Харт не узнавал их, а то обстоятельство, что как минимум один из них чуть его не подстрелил, намекало, что тут происходит кое-что похуже, чем простые бродяги. В Тандрию уже просочилось несколько банд, а завод Альвареса был привлекательной целью, потому что стоял прямо рядом с Амглой. Лавкач знает, сколько у этой братьи было нелегальных порталов в Танрию. Если эти трое принадлежали к мафии, то Харту не слишком-то нравилось, что у них в руках арбалеты, а у него одна рапира. «Спасибо, маршал. Дальше мы сами», — сказала женщина, даже не пытаясь убрать оружие. Харт подыграл, сунув рапиру в ножны, но руки от мини-арбалеты не убрал. «Мне для рапорта нужны ваши удостоверения», — спокойно сказал он. Никто не ответил и не шелохнулся. «Ключи, пожалуйста», — сказал Харт, опустив руку на арбалет. Один из мужчин попятился к порталу. «Зажигай ракету, дакерс приказал Харт, не отводя взгляда от троицы, который спас жизнь. «Сэр, давай!» «Ракета!» «У него ракета!» — закричал один из мужчин и прицелился в дакерса Харт выхватил арбалет и нажал на спуск, попав противнику в бедро ровно в тот момент, когда сигнальная ракета Зашипело и разорвалось у них над головами. «Срань, он меня подстрелил!» — завыл раненый, падая на землю. «Опустить оружие!» — приказал Харт двум оставшимся, но поздно. Женщина нажала на спуск, и в левый бок ему вонзился болт. Он пошатнулся, стараясь устоять на ногах, несмотря на слепящую боль. Женщина и ее коллега уволокли раненого товарища в портал, закрыли его и отрезали от мглы, а Харт упал на колени, левый бок нестерпимо жгло. дакер спрыгнул с Эквемара и бросился к нему. «Ничего», — сказал ему Харт, — к ним галопом мчались Баннекер и Элис. Прижал ладонь к дыре в боку, пытаясь прикинуть, сколько крови потерял. «Сэр», — дакер склонился над ним, — «Видишь, надо живых бояться, а не мертвых». «Ты не забывай», — сказал Харт, повторяя тот же урок, который дал ему когда-то давно бил «Мир закружился». «Блин», — пробормотал он и отрубился. «Как он?» — спросил у доктора Левинсон Альма, стоя в больнице у палаты Харта, где ему полагалось отдыхать. «Везучий, от такой раны у других начался бы сепсис, а на нем заживает, как на розе, фокс». Харту показалось, что все органы из его тела вывалились и шлепнулись под удобную больничную кровать. «Потому что маршал Рози Фокс была бессмертным полубогом». «Определенно, очевидно, бессмертным». М -м -м", ответила Альма, и Харт знал ее достаточно хорошо, чтобы услышать тревогу в единственном звуке. «Можно с ним повидаться?» «Думаю, да, но не будете его. Ему нужно отдохнуть». Доктор Левинсон впустила Альму в палату и записала что-то в карте Харта посмотрите как кто у нас тут цветет и пахнет с утра», — сказала Альма, увидев, что он не спит. «Пара дней постельного режима и будете огурцом, маршал», — добавила доктор. «Отлично», — равнодушно ответил Харт, понял, что выглядит неблагодарным и добавил «спасибо». «Можно мне побыть с ним минутку?» — спросила у доктора Альма. «Конечно». Она дождалась, пока доктор выйдет из палаты и спросила «Ральстон, но почему именно тебе надо быть главным мальчиком для битья в Танри? Так говоришь, будто в меня каждые пять минут стреляют. Я знаю, что ты слышал замечание про Рози Фокс. Это ничего не значит». «Ладно, ничего». Альма окинула его взглядом, постучала пальцами по изголовью кровати. Никого он не смог убедить. «Хочешь, уйду, чтобы ты отдохнул?» «Нет, останься. Хотел тебе кое-что сказать». «Ладно. Но если док Левинсон наорет на меня, виноват будешь ты». Она со скрежетом подтянула полинолиуму табурет и помогла Харту поднять изголовье в сидячее положение. «Валяй». Харту уставился на свои руки, красные и потрескавшиеся на фоне бледно-голубой больничной пижамы, не похожие на руки бессмертного. «Бесит, что мы разбежались за последние годы. Прости, что так вышло». «Ты тоже меня прости», — она коснулась его руки, и этот же значил многое, потому что речь шла о Альме. Чувства она выражала редко, и поэтому каждый раз был очень важен. «Но за свои слова насчет Билла я извиняться не стану. Не буду я врать об этом человеке, чтобы тебе стало легче. У тебя есть право на собственное мнение, но ты не все знаешь о Билле. Так, может, расскажешь?» «Расскажу, обещаю, но не сейчас. Справедливо». Харт протянул ей руку. «Дружба». «Да иди ты в жопу со своим рукопожатием». Она отпихнула его руку и обняла. Рана не обрадовалась, зато возлековалось сердце. «Отвали, дубина». Она отпустила его и вернулась на табурет. «Придурок». «Точно. Что забыли в Танрии те уголовники, которые меня подстрелили? Вы уже выяснили?» «На месте обнаружили только парусину. Как-то странно, но ты не переживай. Я знаю, ты сейчас разревешься, но по закону тебе полагается больничный после ранения». Первой реакцией Харта было возмущение, но потом он понял, что больничное это время с Мёрси и шанс объясниться насчёт писем. «Ладно», — согласился он. «Ладно, и всё?» «Ага», — она прищурилась. «Что на тебя нашло?» Он смотрел на комнату, на пол, на окно, на шкафчик с медицинскими принадлежностями, куда угодно, только не в глаза Альме. «Я кое с кем встречаюсь. Быть не может, правда правда?» Она подтащила табурет поближе под вопли страдающего линолеума. Все серьезно? Может быть. Она от души влупила ему по плечу. Ай! Да не ной, не больно. Позволь напомнить, что я ранен. Давай, умираю от интриги. Кто она? Он скривился, но не смог стереть с лица издевательскую наглую улыбочку. Мерси Берцелл. Альма распахнула аквамариновые глаза и захихикала. «Заткнись!» — очень неубедительно потребовал он. «Ох-ох-ох! Обстоятельства изменились, да? Работать сменами по две недели отстойно, когда втюрился по уши, а тут и просвет забрежил. Ставлю на месяц, а потом прибежишь умолять о бумажной работе. Так можно мне отгул?» «Сперва дождись, пока доктор тебя выпишет, но да, потому что, как ты заметил, ты ранен». Она взъерошила ему волосы, как раньше, когда они только стали напарниками. «Передавай привет, Мерси». «Передам». Лишь бы только Мерси не отправила его паковать чемоданы, когда он, наконец, расскажет ей правду, подумал он, и дурацкая улыбочка испарилась.